программиста Как меня это достало. Первая мысль, возникшая в пробуждавшемся сознании Данилы. Тело снова нылилось свинцовой болью. Голова гудела. На глаза будто положили по тяжелому стальному подшипнику. Он не хотел приходить в себя. Лучше упасть обратно, в горький мрак, без ожиданий и времени. Осторожнее, Даня. Прошептал у самого уха Ромка. «Что?» данил открыл глаза, огляделся. Пространство вокруг его грязной койки затянуто мутными занавесками из толстой пленки. Друга не было рядом. «Что-то мне это напоминает», — сардонически усмехнулся. Пленка всколыхнулась. Послышались шаги. На светлом фоне вырастала угрюмая тень. Боль мгновенно ушла, забрав с собой усталость и ломоту в костях. Данила внезапно осознал, что оказался на ногах боевой стойки. Сармат изготовился к драке. Справа возник Ромка. «Я помогу», — шепнул он, сосредоточенно устаивавшись на того, кто не торопясь приближался к ним. «Только стяни браслеты, чтобы они меня тоже видели. Эти ребята сетевики». «С чего ты взял?» — просипел Данила, шептать у него не получалось. Кое-что подслушал, пока ты был в отключке. Уколок рота Ромки чуть изогнулся. Снимай быстрее, он рядом. Тень протянул руку, чтобы отдернуть занавеску. Данила потратил секунду, чтобы одним движением стянуть браслеты и запихнуть их в карман штанов. Ничего не изменилось, казалось, сеть бездействует. И только смутное ощущение на уровне инстинктов подсказывало, что это сармат сдавило виртуальной вселенной глотку, чтобы не отвлекало от предстоящего боя. Ромка скосил глаза на друга, коротко кивнув. Тень застыла. «Мы тебе не враги», — донесся отстраненный мужской голос. «Он почувствовал меня», — едва слышно сказал Ромка. «Сейчас я медленно отдерну занавеску», — тот же голос почти без интонации. «Не бойся, мы на твоей стороне». Пленка отъехала в сторону. «Я — Кармак». Перед Данилой стоял высокий плечистый парень в объемистой длинной куртке. Под ней виднелись футболка и рубаха в клеточку. Ниже узкие джинсы цвета красного вина. Короткая стрижка открывала разъемы для подключения к компьютеру. Три слева и два справа. Тонкие губы на ходом лице вытянулись в прямую линию. Бледные голубые глаза мерцали белыми искорками. Словно в голове кармака кто-то устроил праздник с салютом. «Тебя я знаю, а вот твой друг...» Он посмотрел на Ромку. «Врежет тебя промеж глаз, если приблизишься!» Поступил неожиданно жесткий ответ. Данила на секунду потерялся, тупо уставившись на лучшего друга. Сармат настойчиво вернул его в готовность «Тебе стоило бы отправить своего говорливого дружка обратно в виртуал, пока ему графику не попортили!» Голос принадлежал еще одному человеку, расслабленному усевшемуся на краешек стола у противоположной стены. Массивный торс, мощные ноги, тяжелая нижняя челюсть выдавали в нем бойца. Под рукавами куртки бомбера играли мышцы. Кисти терялись в карманах. Чисто выбритую голову делил пополам металлический набит керакез. «На сейчас Кейн!» – не оборачиваясь произнес кормак. Выступающие вперед брови надвинулись на маленькие круглые глазки Кейна. Данила перевел взгляд за левое плечо кармака. У покрытой медными пластинами стены стояли еще двое. Парень с густой черной шевелюрой, спадавший на лицо с тонкими чертами, и девушка с впалыми щеками и дорожками туго заплетенных косичек, тянущихся к затылку. Левый висок парня был наголо выбрит. Кожу покрывала затейливая черная татуировка. На смуглом лбу девушки у самых волос виднелись круглые разъемы, напомнившие Даниле следы от рожек. Футболка с коротким рукавом открывала ее жилистые и сильные руки. «Это Джимми Госс и Хоппер», – проследив за взглядом Данила, произнес Кармак. «Мы тебе не враги». Джимми Госс сильно сутурился, а Хоппер стояла широко расставив ноги и скрестив руки на груди. «Кто вы?» – Данила не узнал свой голос. Четверка явно его впечатлила. Они выглядели, говорили и вели себя так, словно были единым организмом, но каждый оставался собой. «Те, кто поможет тебе не стать домашней собачкой старика», — снова заговорил Кейн. Данила судорожно соображал, Наска раскидывая в четкую картинку все, что только узнал, словно это были кусочки пазла. «Это вы напали на штаб старика?» Троица за спиной Кармака переглянулась. «Непокоренные! Они пытались убить тебя!» Данила видел, как медленно открывается рот Кармака для ответа, как застыли его немигающие искрящиеся глаза, будто он смотрит из потустороннего мира, как дернулась щека. Внезапно вспомнился хлюпающий звук вперемешку с хрустом, с которым один из бойцов Волошина превратился в кровавый фарш. Это сигнал! Действуй! Правый кулак с бешеной скоростью поднимался из слепой зоны, готовый сломать челюсть Кармака через какое-то мгновение. противнику вернулся перехватив руку Данилы. Резкий короткий рывок, чтобы освободиться от захвата, прямой удар ногой в корпус. Кармак снова исчез за миг до удара. Краешком сознания Данила, или Сармат, отметил движение за спиной врага. Кейн бросился в атаку. В ту же секунду ему на прирез кинулся Ромка. Здоровяк думал отмахнуться от программы, но ошарашенно отпрыгнул в сторону сам. Кулак Ромки угодил ему в висок. «Какого хера?» Ромка наступал, целясь в голову. «Остановись!» — буднично произнес Кармак между сериями ударов Данилы. «Мы не хотим тебе зла!» Мрачное помещение с высокими потолками зазвенело от протяжного крика. Данила замер с поднятыми кулаками, бросив взгляд в сторону. «Хоппер, нет!» — заорал Кармак, впервые потеряв самообладание. Ладонь девушки светилась, из нее тянулась огненная нить к спине Ромки, упавшего на колени. В его позвоночник вцепилось нечто, напомнившее Даниле восемь скрюченных пальцев. «Отпусти его!» — повторил Кармак, но было поздно. Данила пролетел, разделявших четыре метра, с суммопомрачительной скоростью, влепив колено в солнечное сплетение девушки. Она, гулко вскрикнув, ударилася о металлические пластины стены. Огненная нить растаяла в воздухе. Четвертый похититель скользнул в сторону, не желая вступать в драку. Он лишь наблюдал с напряженным любопытством. Отметив это, Данила сосредоточился на Хоппер, обрушив на нее град ударов и яростного пя. Она как могла защищалась и даже извернулась, чтобы встать на ноги, но тут комната содрогнулась от нового голоса. «Прекратить!» Данила обернулся. У входа стоял Сэм в своем поношенном плаще и шляпе, надвинутый на глаза. «Еще шаг, Кармак, и я снесу твою поганую башку!» Холодно проговорил робот в зенящей тишине. Кармак застыл, занесенный для удара рукой позади Данилы. «Ты сказал...» — продолжил Сэм, надвигаясь, — что не причинишь ему вреда. «Сэм!» — облегченно выдохнул Данила. «Ты живой?» «Технически нет. Но да, я не пострадал в том бою». Ответив, робот перевел взгляд на Кармака. «Отойди, пока у тебя обе ноги целы». Четверка снова стала единым целым, разум уняв боевой пыл и вернувшись на свои места. Один только кармак остался стоять посреди комнаты, безразлично глядя на Сэма. «Не мы это начали», — флегматично произнес он, явно недовольный тем, как закончилась стычка. «А кто?» — Сэм глядел строго. «Вы отправили за нами истребитель, перебили всех солдат и утащили на этот завод. Вы это начали. А теперь говори, зачем все это понадобилось?» Данила очнулся. «А при здесь я?» «Мы не могли все рассказать роботу», – нехотя ответил Кармак. Короткий бой вывел его из равновесия. «Это касается только тебя». Данила молча уставился на похитителя, пытаясь собраться с мыслями. Сармат отступил в тень. Ромка тоже исчез. Вернулась боль в костях, пробила знов. К голове подкатывала ломота. Так и не дождавшись реакции парня, Кармак указал на дверь в другой части длинной прямоугольной комнаты. Сюда. Там чище и не так смердит адреналином. Соседнее помещение оказалось просторным и круглым. Здесь Даниле вспомнилась его сетевая квартирка. На противоположной от входа стене развешаны десятки мониторов с быстро сменявшимися изображениями. Часть экранов впустовала. Под ними длинный узкий стол и четыре стула на колесиках. По столу разбросаны планшеты, провода странного вида коробочки и пластиковые стаканы из-под напитков. урна забита упаковкой от фасфуда. Наш центр управления снова заговорил Кармак, добавив тише, с некоторых пор. "Да кто вы такие, оглядев все это, спросил Данила. Ответил ему Сэм. Программисты когда-то работали на Андрея, брата твоего дедушки. Мы работали с Ладаном", резко встрял Кейн. "Это он просил помочь старику. Что за ладан?" «Не Ладан, а ладон поправила Данилу Хоппер, глядя из-под насупленных бровей. «Так звали аватар Сергея». «Вы знали дедушку?» «Парень, ты ведь в курсе, что никакой он тебе не дедушка?» Кейн смотрел на Данилу, как на недоумка. «Поосторожней, Кейн», — предупредил его Кармак. «В курсе, это ничего не меняет». «Окей», — я только спросил. Вы так и не объяснили, зачем убили столько народу и перевезли нас сюда. Все взгляды были устремлены на него, но Даниле показалось, что мысленно четверка переглянулась. Заметил бы он это, если бы не подключился к сети. Сначала объясни ты, как твой виртуальный приятель сумел ударить Кейна. Хоппер продолжал хмуриться. Данила только пожал плечами. Он попросил снять браслеты. Видимо, дотянулся до вас через сеть. Он помолчал. «А может, все дело в Сармате». «Тебе на чив впихнули Сармат?» усмехнулся Кейн. «Теперь понятно, почему ты хопу делал». «Заткнись!» вспылила Хоппер. «Тебе вообще программа наваляла?» «Тише!» Кормат примирительно поднял руки. «Вы сами хороши!» Он повернулся к Даниле. «Хоппер с Джимми у нас с другого континента. У них устаревшие боевые программы и ракез. Годная техника, но скорости не хватает. «Кейн твой земляк из сибирского. Ему недавно установили муром, а у меня продвинутый сармат и кое-какие доработки с востока». Данила слушал с интересом. Догин ничего не говорил о других боевых комплексах, тем более о заокеанских версиях. «Хватит трепаться!» – неожиданно грубо прервал их Сэм. «Данилу ищут, да и вас тоже. Зачем он вам?» «Мы хотим его спасти», – произнес мальчишеским голосом Джимми Госс. «У старика на тебя большие планы», – обратился Кармак к Даниле, – «и они никак не согласуются с планами Ладана». «Он ведь кое-что передал тебе», – Данила молчал. «Я так и думал. Аватар Ладана не нашли после смерти, а мы везде искали. Думали даже, что он у старика, но тогда бы нас уже вычислили». «Что?» – только и смог выдавить недумывающий Данила. «Расскажи все по порядку», – уже спокойнее произнесла Хоппер, «а то у парнишки того и гляди крыши поедет». Трое из квартета уселись на свои мягкие стулья с высокой спинкой и подлокотниками. Кормак остался стоять напротив Данила и Сэма. «Ладана убили», – кортка произнес он, вернув себе отрешенный почти безразличный голос. Данила на миг перестал чувствовать свои ноги, они будто онемели после долгого сидения на корточках. «Он говорил, что такое может случиться». но не рассказывал, кто на такое способен. Ладан велел нам присматривать за стариком, когда узнаем о его смерти, и ждать паренька из сетевого города. Сказал, что тебя надо будет загрузить в сеть. Потом он надолго уехал. Кармак замолчал. В следующий миг на ухо Даниле скороговорка зашептал Ромка. «Твой дедушка их обманул, перестраховался на случай, если мира не справятся. Помни, что он на записи рассказывал, что собирается инсценировать смерть». Данила едва заметно кивнул, дав понять, что и сам понял, что к чему. «В то время у нас было пятеро», – продолжил Кармак. «По одному программисту на каждого командира старика. Мы выполняли их указания, но после исчезновения Сергея почуяли неладное. Кейн предложил проследить за стариком, как и советовал наш главный. Но Эрвин, программист Юсупова, был против». «Не томи, Кармак», – встрял разговор Кейн. «Ближе к делу». «Куда ты торопишься?» – осадила его Хоппер. «А туда! Нам пришлось весь отряд Волошина выкосить, чтобы эту парочку достать». «Думаешь, старик это на тормозах спустит? Нас прямо сейчас должны выслеживать его ищейки». «Торчим тут сутки, пока этот...» – онкнул пальцем в сторону Данила, – очухивается. «Мы не уйдем, пока он все не узнает», – спокойно ответил Кармак. «Хорошо, тогда слушай», – не выдержал Кейн. «Старик это той Заказал Ладана. Его убили по приказу старика». Тут комната поплыла перед глазами Данилы. Он вцепился в недвижимую руку Сэма, чтобы устоять на ногах. Сказывались усталости и озноб. «Ты врешь!» «Если бы!» Кейн, казался распаляется с каждым словом. «Сами видели, как он договаривается с Эрвином, чтобы тот хакнул машину Сергея и отправил ее с дороги на скорости. А потом еще и нас сдал, сука!» Процедила Хоппер через сжатые зубы. «Он труп!» – ровным голосом произнес Кармак. На лице его читалось недовольство от вмешательства коллег. «Мы нашли Эрвина после того, как обосновались здесь, и сквитали с ним за Ладана. Как ты понимаешь, нам пришлось спешно сворачиваться, когда он нас сдал. Походу, пытались предупредить Сергея, но где он, знал только старик». «Это правда?» – холодно спросил Сэм. От его голоса у Данилы побежали мурашки по шее. «Смотри сам!» Кармак развернул в воздухе запись. Старик привычно сидел в своем кабинете, пыхтя сигареты и запивая едкий дым растворимым чаем. Напротив застыл истуканом пятый программист, Эрвин, самый маленький из пятерки. Он был выбрят наголо, а по центру головы красовался такой же, как у Кейна, гребень. Судя по покрасневшей коже вокруг и бледному лицу Эрвина, гребень установили недавно. «Как ты должно быть знаешь?» перепел старик, не выпуская дымящиеся сигареты изо рта. «Мой брат сейчас в отъезде!» Эрвин кивнул, поморщившись. «Игорь с тобой уже говорил на этот счет. Я в курсе, а потому перейдем сразу к делу. Скажу только, что я рад, что ты согласился!» Старик помолчал, раздумывая. Разговор ему явно давался тяжело. Наши дороги с Сережей вот-вот разойдутся. Он и сам подозревал это. Видишь ли, он стал другим. Его ослепила сеть, как бы грустно не было это признавать. «Если мы его брата не остановить сейчас, мы все окажемся в ужасной опасности, понимаешь?» Эрвин молча уставился на старика, явно не понимая, о чем тот толкует. «Вот и хорошо, ты умный малый. Я не хочу жестик, просто заберись в мозги его машины и сделай так, чтобы она слетела с дороги в нужном месте. Координаты я тебе дам, сможешь?» Покраснев, программист коротко кивнул. Все должно выглядеть естественно. Ты толковый, малый, ты справишься. И еще кое-что. Это важно. Красное лицо Эрвина так быстро побледнело, что старик дернулся вперед, будто решил, что парень сейчас рухнет на пол. Ты в порядке? Да, только я кое-что вспомнил. Говори. Ребята, мы тут беседовали с ребятами, и они предложили... Эрвин замялся. Предложили проследить за вами. Они не знают, куда исчез Ладан, и думают, вы как-то причастны к этому. «Проследить?» Голос старика изменился. «Да», – тихо ответил программист. «Установить прослушку, но я их отговорил». Старик уже не слушал. «Ларин, зайди!» – гаркнул он. Через секунду дверь отворилась. В кабинет заглянул бритоголовый парнишка. «Приведи сюда наших программистов, срочно! Пусть ждут за дверью!» Ларин кивнул, и на этом запись оборвалась. Кармак повел рукой, и светящийся воздух и окошко исчезло в рукаве его куртки Данила неотрывно смотрел туда, где только что висело изображение комнаты старика в штабе. На сетчатке еще таял образ. Два человека, облако дыма. Его стекленевший взгляд наливался кровью. Он скорее ощутил, чем увидел движение справа. Сэм неуверенной походкой направился к столу. Взял планшет, быстро засвечал по его ожившей поверхности. «Как я уже говорил...» «Заткнись!» — оборвал кармака Данила. «Лучше, сука, молчи!» Он впервые в жизни почувствовал, что может убить. Неважно кого, только бы уничтожить нечто, причастное к взорвавшемуся внутри снаряду. Его осколки впивались в изувеченную плоть, отдаваясь безумной болью, прекратить которую не было сил. Четверка снова переглянулась. На лицах Хоппер и Джимми Госса застыл испуг. Кейн поежился, скрывая эмоции. Даже Кармаку стало неуютно. Тяжело дыша, Данила отошел к стене, уперевшись в нее рукой, прислонив к прохладному металлу пышущий жаром лоб. «Мерзкий старикан, тварь! Предал собственного брата, убил его! Он пожалеет об этом!» Закончив стучать пальцами по тонкой стекляшке планшета, Сэм молча вышел из комнаты. «Куда это он?» – удивилась Хоппер. Джимми Госс схватил планшет, которым только что пользовался робот, вперевшись в него взглядом. Отправился мстить. С легкой полуулыбкой ответил Кармак. «Он нашел в наших файлах адрес штаба!» – чуть не выкрикнул Джимми. «Останови его, кар Кармак бездействовал, а вот Данила сорвался с места. «Его же там убьют!» Догнать робота оказалось не так-то просто. Данила несся наугад, врываясь в каждую открытую дверь, пока не понял, что окончательно заблудился. Отчаявшись, он ударил кулаком по тонкой перегородке. «Твою же мать!» «Даня, запрети Сармату удерживать сеть», — ответил ему испуганный ромко да, да, спасибо», — сбивчиво ответил Данила. «Сармат, открой мне сеть!» В поле зрения тут же поползли иконки приложений, реклама, совета, как правильно бегать и что нужно вызвать медиков для обработки поврежденных костяшек кулака. В горло подступила тошнота от этого беспорядочного мельтешения на уровне мысли. Данила не выдержал. «Не всю сеть, только навигацию!» Раздражающая Мишура поблекла. На ее месте появилась карта завода, спутанная красной ниточкой маршрута Данилы. В зеленой точке подсвечивался Сэм. Чип сам определил, что надо найти. Он двигался слишком быстро даже для роботов, уносясь на северо-восток от заброшенных зданий. «Транспорт!» Только успел подумать Данила, а Чип уже нарисовал маршрут до гаража программистов. «Четверка» тоже появилась на карте. Данила кинулся, куда указывал подсвеченный воздух. Он словно бежал по коридору из бледно-желтого света. До этого дня он ни разу не пользовался сетевым навигатором и сейчас невольно восхитился удобством этого приложения. В гараже Данила оказался спустя пять минут. Здесь уже стояло четверо программистов. «Он уехал», — произнес Кармак, едва Данила ворвался в просторный зал с низким потолком и каменными колоннами. «Почему вы не остановили его?» — заорал Данила. мы не успели начала была хоппер вы не пытались хотели схвитаться со стариком а теперь он убьет сэма и заберет себе боевого робота не так то просто завалить вмешался кейн у старика куча стволов солдаты не унимался данила карты видел как люди волошены двигались там у острова робота заговорил джимми гос быстрые черти добавил кейн быстрее о болванок что мы сперли у полицию хоппер тоже уставилась на кармака Старик их как-то проапгрейдил. Это химия, он бы не дал им поставить импланты. Значит, шансы равны, отрезал кармак Данила их не слушал, он высматривал в темном помещении подходящий транспорт. Сеть, поняв, чего хочет носитель чипа, подсветила воздух, приведя его к здоровенному байку. Мотоцикл в нем выдавал только прямую руль и два колеса. Остальное выглядело максимально необычно. Седло утопало в сплошном корпусе, состоящем из черных и темно-зеленых секций. Морду украшал хищный прищурфар. Приборная панель переливалась неоновыми цветами. Над байком возникла табличка с названием и характеристиками, но Данила отмахнулся от неё, пожелав всю информацию сразу загрузить на чип. В ту же секунду он осознал, что вот-вот поедет на Кавасаки ZXIE. На губах заиграла непрошенная улыбка. Данила вспомнил свою первую поездку на мотоцикле. «Э, парень, даже не думай!» Данила не оглянулся на голос Кейна, запрыгнул в седло и оживил мотор прикосновением к ручке газа. Тот едва слышно засвистел. Сеть тут же настроила посадку, отодвинула руль чуть дальше, отрегулировала мощность электродвигателя, потребовала надеть шлем. Из ёмкости перед седлом тут же выдвинулась складная каска. «Уйди с дороги!» – угрожающе произнёс Данила, глядя исподобие на преградившего дорогу Кармака. «Мы не можем тебя отпустить!» «Повторять не буду!» Он крутан рукоятку, краем глазу уловив молниеносный маневр программиста. Тот отпрыгнул в сторону, ощутив прилив адреналина и на миг забылся, поглощенный кинувшийся на него перегрузкой.